«Невозможно! Он точно человек?» В оперативной лаборатории главный разработчик кукол-паразитов ужасаясь завыл. Его гордых творений по одному выводили из строя. Двое паразитов ударили магией колебаний с флангов на скорость, недостижимой даже для волшебников десяти главных кланов. Эти две куклы обладали демонической силой звука. Они могли едва уловимыми колебаниями разрушить чувство баланса врага или яростными колебаниями лишить его слуха. Поправка, если использовать эту силу на полную мощность и не задумываться об ограничениях времени, можно будет достичь фотонного мейсера даже без особой последовательности магии, столь могущественной в их распоряжении была демоническая сила. Атаки его любимых кукол достигали эффекта. Они проходили через амортизирующие слои новейшей военной брони и ранили волшебника. Только что волшебник пошатнулся, это было не притворство, но выдержав удар, он контратаковал в следующую же секунду. Первым ударом была древняя магия, своего рода несистемная магия, известная как «Травля». Главный разработчик понятия не имел, почему это было так необходимо для того, чтобы нанести повреждение кукле-паразиту, но сейчас он уже мог гипотетически предположить, что это была какая-то атака. Но вот последовавший прямой удар с ближней дистанции... Что, чёрт возьми, этот тип делает? Что только что произошло? Это был не более чем простой удар ладони в грудь кукле-паразиту. Так почему же его оказалось достаточно, чтобы кукла-паразит впала в стазис? Это ставило в тупик главного разработчика. Паразит не был освобождён, и тело слуги не было разрушено, но всё же этого оказалось достаточно, чтобы остановить машину. Если этой техники было достаточно, чтобы по спине прошли мурашки, тогда тело из плоти и крови, способное продолжить сражаться после стольких ран, оставленных демоническими силами кукл-паразитов, было ещё более ужасающим. «Возможно ли, что этот тип бессмертен? Настоящий вампир!» Конференц-зал в здании главного штаба, зарезервированный для высокопоставленных офицеров, наполнился тем же недоумением, что и оперативная лаборатория. «Этот волшебник. Из чего сделано его тело? Это далеко за пределами того уровня, при котором можно выдерживать простые удары». Камеры наблюдения сейчас показывали битву один против четырёх. На мобильном костюме были заметны зубцы на спине, руках и ногах, Одна из кукол, управляющая металлическим шаром, ударила им прямо по волшебнику, а другая из 18 различных точек выстрелила ртутными шариками и тоже пробила мобильный костюм. Однако, словно ничего и не было, в следующее мгновение волшебник нанёс ответный удар. «Махешвара!» Один из присутствующих пробормотал. «Что?» Задал вопрос полковник Сакая. «Полковник, вы знаете волшебника?» которого в прошлом году во время беспорядков в Йокогаме и четыре года назад во время обороны Окинавы противники называли «Махишварой». Сейчас, когда ты это упомянул, я о нём слышал. Уничтожает мобильное оружие одним ударом, за короткое время способен направиться от любой атаки противника. Неужели это он? Основываясь на обстоятельствах, «Махишвара» — это волшебник, который связан с майором Казамой. Майор Харунобо Казамы из отдельного магического батальона бригады 101 а в мобильный костюм разработанный Бригадой 101 и обладает такой стойкостью, что люди считают его бессмертным. Все детали головоломки собрались воедино. Почему такой монстр появился на турнире старших школ? Для волшебников турнир девяти школ был очень важен, но это было не более чем учебное развлечение для JSDF. Даже если эксперимент пойдёт наперекосяк, в крайнем случае среди учеников будут 4-5 раненых. Полковник Сакая не считал, что Саеки или Казамо уж очень обеспокоены смертями. Полковник Сакая не мог предугадать истинную цель генерала Саеки, он почувствовал, как по спине пробежал предостерегающий холодок. Трейлер, в котором находились Минами и Пикси, сейчас был плотно окружён. Вооружённая группа семьи Куда, не то чтобы Минами знала, кто они, ретировалась, потому что с базы пришёл персонал охраны. Однако на этот раз эта охрана требовала, чтобы их пустили внутрь. С точки зрения безопасности, это было логичное требование. Потому что, учитывая произошедшее в прошлом году, в этом году ещё одна неопознанная организация проникла на базу JSDF и даже открыла огонь. Хотя они хотели задержать открывших огонь, вполне логичным было предположить также и то, что у них возникнет желание поинтересоваться у другой группы, почему по ним открыли огонь. Но несмотря на это, Минами не могла удовлетворить их требования. На самом деле было бы вполне нормально подчиниться их требованиям, Но если позволить непосвященным военным силам увидеть салон автомобиля, это усложнит обстановку для всех. Я уже сказала, мы здесь были жертвами. Не понимаю, почему мы должны выполнять ваши требования. Это военный объект. У нас есть право обеспечивать порядок на территории. Если вы невиновны, немедленно отключите защитный барьер и откройте дверь. Перепалка продолжалась уже некоторое время. Кстати, шедший из трейлера голос был изменён. Даже если так будет продолжаться и дальше, барьер может простоять ещё час. Более того, Тация дал ей кад с полным управлением мыслями, так что даже если на них внезапно обрушится магическая атака, она сможет на лету изменить барьер. Впрочем, Минами хотела, чтобы положение не усугубилось. «Тация сама, пожалуйста, возвращайтесь поскорее!» Минами даже не думала побеспокоить Тацию, который сейчас сражался, она лишь помешала бы ему, она могла только сидеть здесь и затягивать время. Через 15 минут после начала гонки участницы больше не собирались по школам, чтобы проверить маршрут. Они разделились на три группы, бегущие к финишу. Лидерами первой школы были Канон, с и Миюки. Раньше Канон соревновалась в лёгкой атлетике на 3000 метров с препятствиями, но что до её специальности к магии, она больше привыкла преодолевать препятствия на бегу. Специальностью Суборо был прыжок. Миюки умело управляла магией полёта близ земли, чтобы уворачиваться от препятствий. Они трое находились чуть больше, чем за два километра от стартовой линии, и уже как раз добежали до второй половины маршрута. Субару, которая слегка отскакивала от столбов деревьев, бегучи вперёд, вдруг резко остановилась и приземлилась возле нескольких фруктовых деревьев. «Субару, что случилось?» Нагнав Субару, Миюки тоже остановилась и спросила. «Хотя это была гонка, это было всё же соревнование, в котором некоторые препятствия оставались неизвестными». «Если что-то обнаружил, не обратить на это внимание будет крайне глупо. Именно поэтому они бежали не в одиночку, а по двое по трое». «Посмотри на это!» Миюки и Канон глянули туда, куда указала Субару, и обе нахмурились. «Там лежало, казалось бы, женское тело». «Это боевая слуга Генойд!» Сказала Канон. Она не была в знатоком техники, но учитывая, что она была из семьи Тиода, которые в ста семиек специализировались на бои, скорее всего, раньше она видела что-то похожее. «Кажется, она перестала работать. Что думаете?» Миюки сразу поняла, что это кукла-паразит, который вывела из строя Татса. Однако на её лице это никак не проявилось, она просто описала сцену перед глазами. «Похож на то. Может, её не забрали из предыдущих учений?» Выразила мнение Субару. Звучало убедительно, но Канон не слишком-то в это поверила. «Так или иначе, поскольку она не движется, не вижу причин для беспокойства». «Может, её просто поставили здесь, чтобы мы насторожились и замедлились?» Оценила Канон. Учитывая, что она уже сделала такой вывод, не было никакой необходимости Миюки озвучивать какое-то своё мнение. «И? Давайте двигаться дальше, пока не потратили ещё больше времени!» Сказав это, Канон побежала. Субару и Миюки быстро последовали за ней. «Они более способны, чем я представлял. Я трачу больше времени, чем ожидал. Учитывая расстояние до Миюки...» «Наверное, осталось только 10 минут до того, как она сюда добежит», — размышлял окружённый куклами-паразит имитация. По сравнению с тем, где он впервые наткнулся на куклу-паразита, сейчас он был довольно близко к финишной линии. Отсюда до стартовой линии он уже обездвижил всех паразитов. Как только все 16 кукол-паразитов перестанут двигаться, в его глазах этот инцидент можно будет считать исчерпанным. Среди шедших со всех сторон ударов суперсил, семья Куда называла их демоническими силами. Татсу ускорился, защищая лишь жизненно важные области головы и сердца, и стремительно добрался до первой куклы. Быстрым движением слуга рубанул Татсу по руке практически до кости, но Татсу другой рукой контратаковал куклу. И тут же задействовался отключающий паразита процесс. При поддержке Катс управления мыслями, Татсу вызвал на Трайденте, который всё ещё был в кобуре, последовательность активации поддержки для рассеивания заклинания и развеял магию, направленную ему в голову. Затем прыгнул на упавшую куклу-паразита, временно её обездвижил и восстановлением вылечил себе руку. Враги могли бы закричать «Так нечестно!», но это не значило, что восстановление делает его всемогущим или неуязвимым. Восстановление сопровождалось болью. Это был важный момент, который мог повлиять на сосредоточенность, из-за него мог даже провалиться вызов магии. Он уже привык к боли, но даже он не мог избежать временного колебания, которое приносило боль. Использование полного резервного восстановления могло блокировать боль, но тогда восстановление временно монополизировало бы всю зону расчёта магии, кардинально задерживая любую контратаку. Именно поэтому тацу защитил жизненно важные органы. Пока он не исчерпает все псионы, он не умрёт, даже если получит смертельную травму. Однако если его жизнь окажется под угрозой, то инстинкты выживания автоматически активируют полное восстановление, приостановив при этом любые другие магические способности. Если противником будет первоклассный волшебник, аутацию не будет поддержки, обстоятельства будут становиться всё более и более ужасающими. Боевые способности кукол-паразитов ни в чём не уступали первоклассным волшебникам, а скорость, с которой они активировали суперсилы, была даже выше, чем у современной магии. Тем не менее, то, что он всё ещё мог думать о таких удручающих словах, означало, что у него по-прежнему остаётся сила. Как только Тацию понял, как вывести из строя врага, не освобождая паразита, куклы-паразиты перестали быть угрозой. Паразитов, которые поселились в человеке, было так трудно победить, потому что как только хозяин умирал, главное тело паразита тут же высвобождалось, а у Тацию не было способа напрямую навредить главному телу. А тут хозяином паразита был боевой слуга Геноид, который не умер от повреждений. Более того, если в корпусе остаётся незначительное количество псионов, Паразит войдёт в спящий режим, чтобы не повредить главное тело. Тация подставился под перекрёстный огонь Суперсил и сильно пострадал. Преодолев более потери крови, он заставил 12 кукол-паразитов перейти в спящий режим. «Последние четыре там!» «Осталось лишь четыре куклы-паразита!» Ужасающие рапорты, которые выкрикивали подчинённые, заставили главного разработчика из экспериментальной команды кукол-паразитов прикусить губу так сильно, что потекла кровь. Он понятия не имел, что собой представляет Татсуэ, вернее Махишвара, но он точно знал, что если один-единственный волшебник сумеет сокрушить 16 кукол-паразитов, проект по разработке кукол-паразитов можно будет признать провальным. «Однако четыре оставшиеся...» «Изначальные четыре не будут такой лёгкой добычей!» Пробормотал сам себе главный разработчик, галеря на картинку, транслируемую куклами-паразитами. Эти слова звучали как пустая бравада, так и нежеланием отступать... Они заставили сидевших в стороне подчинённых глубоко забеспокоиться.